Глава десятая. Нет, ты никуда не пойдёшь. Учись дальше. Хорошо я покатался по области. Кажется, я недооценила обеспокоенность родителей. И когда на несколько часов пропал в зоне, где мобильная связь сдохла, они начали переживать за меня. Конечно, увидев череду пропущенных, я перезвонил и заверил, что всё в порядке. Даже догадался остановиться на обочине. Но звук шоссе дал понять, что я явно не в университете. Убедить родителей, что у меня все хорошо не вышло. Меня встретили в этой квартирке. Благо, хоть и рюкзаки моих основных вещей хорошо спрятаны. Но что говорить о беспокойной матери? «Сын так не делается», — заговорил уже отец. «Решил поиграть супергероя? Думаешь, это будет как в фильмах?» «Нет, как в фильмах не будет», — спокойно ответил я. Орда гораздо страшнее и реальна. «Не перечь отцу!» — крикнула мать. Даже не думай, что мы тебе позволим. Вас не спросят. Перебил я и подрогнувшему лицу понял, что слишком жесток. С высоты прожитых лет это казалось почти детской истерикой. Но я напоминал себе, что это моя семья. Родная кровь. Нужно пояснить. В мир придут существа, для которых разрушить дом — это плевое дело. Только... «Ты меня не слышишь!» — закричала мать. «Боже, что с тобой стало?» Прекращайте глупости. Ты учишься в университете. Тебя никуда не заберут. Снова начал отец. Я знаю, сколько одаренных гибнет. Это не твои игры. Я не считаю это игрой. Вообще интерфейс — это лишь метод богов упростить адаптацию. Правда, я уже все решил. Мне нечего делать на ненужной мне специальности. Переливание из пустого в порожнее продолжалось еще около часа. За окном уже стемнело, но моя решимость не сдвинулась и на миллиметр. Не помогла даже демонстрация завязанной в узел вилки. Причем я это делал пальцами левой руки. Ты или выкинешь это из головы? Отец сжимал кулак, держа мать за плечо. Такова моя судьба. Я уже откровенно устал спорить. Раз ты такой самостоятельный, то иди познавай реальный мир. Без извинений не возвращайся. Мы тебе позволили учиться. Разрешили жить отдельно, а ты отвечаешь этим? желанием защитить от монстров, пожирателей миров. И мне показалось, или ты меня выгоняешь. «Пока ты живешь на наши деньги, ты слушаешься нас!» — закричал отец. «Ты никого не защитишь. Видел улицы, заваленные телами?» «Видел. А еще как монстры пожирают людей, и как людей обращают в монстров. Орда пополняется с каждым захваченным миром. Я встал, прошел к шкафу и взял свои вещи. Из моих знаний о психологии людей я понимаю, что им нужно время. Мои родители уперлись в стену и не желают даже думать о других вариантах. Пока я на их глазах не разделаю монстры с трехэтажный дом, они не поверят. Вероятно, наслушались ободаренных, считавших это игрой. Мать же. Она мать. Я поступаю, как когда-то делали солдаты, которые, уходя на фронт, переступали через матерей, ложившихся поперек порога. Так просто нужно. Я не могу убрать оружие в шкаф, Отказаться от защиты людей и изучения секретов Орды и Богов просто потому, что за меня кто-то переживает и боится потерять. Им нужно время, чтобы принять меня. Сейчас они считают, что я испугаюсь уходить в ночь. На самом же деле этой проблемы вообще не будет. Достаточно взглянуть на мир немного иначе. Я подошел к выходной двери. Повернул внутреннюю защелку, но дверь не открылась. «Где ключи?» — спросил я, заметив, что моих нет. может давно забрали «Одумайся, это поступок подростка. Ты должен был перерасти это. Что ты делаешь? Сбежи жить под мост?» Я вздохнул, слегка отвел правый кулак и просто врезал по замку. С грохотом крошащихся кирпичей дешевая железная рама прогнулась, и запоры двери просто вылетели наружу. Когда-то баловался с измерителями силы, пока не начал их ломать даже без замаха. Взгляд отца теперь наполнял страх, И какие-то искры осознания, что их сын, как бы он ни выглядел, больше не тощий студент бакалавриата. Мать просто обомлела. Поговорим, когда вы осознаете новую реальность. До свидания. Я вышел на лестничный пролет и прошелся наверх. Хочу помыться и лечь спать, а нынче хватает пустых квартир. Где-то внизу послышалось копошение, соседи выясняли, что произошло. Я же нашел дверь со слегка запыленной дверной ручкой. Постучался и прислушался. Никого. С набором отмычек за полминуты вскрыл два простых замка, с которыми, наверное, справился бы и при помощи скрепок. Зашел в пустую квартиру, мысленно извинившись перед владельцами, если они еще живы. Выключил телефон, который все равно был почти разряжен и занялся вечерними процедурами, а затем просто лег спать на удобном диване. Правда, сон долго не приходил. Где-то за столетним одиночеством… Проснулся двадцатилетний мальчишка, которого печалила ссора с родителями и громкий уход. Он утверждал, что я мог бы донести все лучше. Правда, на вопрос, как именно лучше, ответить не мог. завязанный узлом вилка их не впечатлила. Может быть, открытие двери ударом кулака сможет поколебать их глухую, непогрешимую убежденность в собственной правоте. Я все равно защищу их, сделаю все возможное, чтобы им не угрожали ни монстры, ни люди. Я ведь сам считаю, что делаю всё правильно. Но, пожалуй, мне действительно виднее. Кроме того, это моя жизнь. Я разучился действовать из-под чужой указки. Как же много одарённых. Между прочим, я так и не разузнал примерный процент людей, обладающих магией. все эти видел оценки от 1 на несколько тысяч до каждой десятый В университете на лекции из потока где-то в 70 человек Включая меня двое. Но это только если все одарённые пришли, ведь некоторые не вышли на связь. «Спасибо за то, что подвезли», — сказал я человеку из Росгвардии. Угонять машину, чтобы ехать в воинскую часть, казалось перебором. Бежать с на перевес километров 20 тоже слишком. К счастью, оказалось достаточно попросить из места легонько прыгнуть в высоту на 3 метра. Нам приказали помогать всем, кто хочет организоваться для защиты людей. Хотя от тебя скажу, не спеши в бой, монстры действительно жуткие. Мужчин лишь немного старше меня, однако выглядевший как легкоатлет, явно не знал, завидовать мне или радоваться, что ему не придется лезть в драку. И, как и многие, недооценивал меня. Я попрощался и пошел к пропускному пункту. «Мы сейчас принимаем только одаренных», — сказал хмурый военный. «Да ты посмотри, у него вообще метки нет». К счастью, вмешался его еще более старший коллега с сединами, уверен, вернувшийся из отставки. «Пассивный навык», — пояснил я. «Сегодня так много людей». «Проходи к плацу и не задерживай очередь», — буркнул военный. «Там все увидишь. И железякой своей не пора никого». Столпами идущих людей, указателями и низкими железными ограждениями, как ставят при ремонтных работах, заблудиться действительно трудно. Воинская часть и так казалась довольно большой, но создавалось впечатление, что в свете последних событий она оттяпала и соседние территории. Здесь имелось множество невысоких зданий разного назначения, просторные плацы с разметкой. Пока меня везли, мы, кажется, минули парковку военных грузовиков. Удивительно, но кое-где остались и зеленые деревья. Судя по всему, добровольцев старались обработать максимально быстро, минимизируя бюрократию. Прямо на дорогах вдоль зданий расставили столы. Кухонные, офисные, даже обычные пластиковые для дачи. Множество военнослужащих принимали одарённых. Тем не менее, образовалась огромная гомонящая очередь. Погода хорошая, солнечная. А в административном здании столько людей не поместится. Была бы толкучка и духота. А тут разве что приходилось прижимать документы тяжёлыми предметами, попавшимися под руку чтобы их не унесло лёгким ветерком. Толпа собралась даже с моей точки зрения пёстрая. Огромный разлёт по возрастам, от 18, а младшие не брали вовсе, да почти стариков. Спортивные полные, если не сказать толстые. Женщин, правда, где-то лишь четверть. Кто-то словно заранее подготовился и надел военную или, по крайней мере, походную одежду. Другие, как я, предпочли джинсы, Третьи явились в спортивных костюмах. Многие напряжены и нервно осматриваются. Вот оружие есть лишь у некоторых. И ни у кого нет сразу двух. Как бы не подумали, что я убил кого-то и забрал. Впрочем, уже ничего не поделаешь, а я легко покажу навык владения. Вот только очередь не вариант, пробормотал я себе поднос, осматриваясь. Заметил военного в погонах офицера, наблюдавшего со стороны, и подошел к нему. «Добрый день. А вы не подскажете, где найти подполковника Романа Изотова?» Тот уставился на меня, просканировал взглядом гражданскую одежду. «Ты еще не на службе. Зачем тебе подполковник?» «Он хотел со мной встретиться», — честно сказал я, надеюсь что он здесь. «Хм». Мужчина свел брови, а затем указал рукой группе военных в стороне, говорящих с некоторыми людьми. «Спроси майора Воронова. Он должен знать». Я поблагодарил и направился к группе людей, ощущая на себе взгляды. Очень многие были направлены на массивное чёрно-золотое копьё. Кстати, у большинства оружие выглядело на две головы проще. Впрочем, даже хорошо то, как я выделяюсь. Пришлось обойти ограждение. Я подошёл к военным, удивлённо разглядывающим меня. Должен сказать, у всех лица не в пример усталые. Скорее всего, тот майор был неодарённым. «Добрый день. Я ищу подполковника Изотова. Мне сказали обратиться к майору Воронову». «Романа?» — нахмурился мужчина, в котором я запоздала, узнал спутника Изотова. Собственно, как и он меня. «А, это ты вчера порубил монстров в деревне?» «Да, это был я. Я промедлил, установив рвущуюся шутку, чтобы разрядить обстановку. Что-то не так». Воронов вздохнул и потер голову, оглядев остальных. «Да, это мы о нем рассказывали. Алексей, если не ошибаюсь. Подполковник Изотов вчера пропал неподалеку от Колодкина. Отправился на разведку искать главного монстра. Связь пропала. Разведывательный дрон издалека видел характерные магические вспышки. Большой участок леса уничтожен, но его тело не нашли. По спине пробежал холодок. Как знал, что жрец сидел где-то рядом и боялся выходить на антимага без достаточного прикрытия. Выходит, он был настолько силён, чтобы в одиночку победить столь сильного одарённого. И не просто убил, а, скорее всего, захватил. И теперь тоже превращает в монстра. И что-то мне подсказывает, что если далеко не слабые твари вышли из двух случайных одарённых, то Изотов станет очень опасным противником. В груди закололо и всколыхнулась ярость. «Эй, парень, ты в порядке?» — спросил спутник Воронова. «В полном». Я выдохнул, успокаивая нервы. «Сожалею. Мне следовало остаться». «Для чего? Пополнить число умерших?» Майор покачал головой. «Мы уничтожим исказителя. И потому пытаемся организоваться. Что ты хотел от подполковника?» Я оглянулся за спину. Теперь просить было как-то неловко, но глупо просто уходить и идти с остальными. Пройти мимо очереди. Вы знаете, что я сильный. Наверняка попал на камеру. Не хочу тратить тут полдня». Военные переглянулись. Воронов потер голову, осматривая меня. «Сейчас ты еще моложе кажешься. И откуда у тебя копье? Это мое основное оружие. Меч запасное. Оно особое, из-за моего дара». Снова натягиваю сову на глобус, но пока этот метод не дает осечек. Ободаренных знают слишком мало, и мы разнотипны. «Могу я взглянуть?» Я пожал плечами и протянул оружие. Воронов, взяв его в руку, пошатнулся и ударил тупой стороной о бетонку. «Да, я помнил, что мое оружие местной системы не определяется, потому что не является ее частью». «Тяжелая. Какой же у тебя параметр силы? Кто-нибудь видел оружие со скрытой информацией?» Остальные военные тоже заинтересовались. Чтобы не напортачить, пришлось говорить, что я тоже вижу только знаки вопроса. Воронов это заинтересовало и он проводил меня к столам, отодвинув уже заполняющего бланк. Тут ничего сложного. Пара вопросов в бланк и сразу на оценку силы. В начале бланка было полное имя и графа паспортных данных. Альбом с одной неудачной фотографией я благополучно забыл дома. Сто лет мне не требовались документа. А после долгого спора с родителями вовсе вылетело из головы. Эм, я забыл паспорт. Переволновался, признался я. Ну что ж ты так. Воронов вздохнул. «Ладно, пиши, что есть. Остальное потом заполнят». Полное имя, текущий статус, пока еще студентом ГТУ. Едва ли меня успели отчислить. Дар антимагия. Текущий уровень — прочерк. Когда начал врать, нужно не выдавать противоречивые тезисы. А в этом случае гораздо лучше просто молчать. «Ты не усилитель?» — еще больше удивился Воронов. Кратко обрисовал ему свои способности и эффект, повысив градус интереса к своей персоне. Он же повел меня дальше, а я выпустил любопытство. «Товарищ майор, почему вы здесь находитесь? Не просто наблюдаете за безопасностью?» «Нет, забираем сильных одаренных, прошедших первичный отбор и согласившихся служить непосредственно с нами. Да и сами присматриваемся, кого можно выдернуть сразу». «Ах, вот оно что. Думаете, сразу завербовать меня?» «Почему бы и нет?» Хотя по-хорошему тебе сначала нужно пройти минимальную подготовку. Тоже хотелось бы избежать, но как это донести, при этом не показавшись самоуверенным юнцом? Понимаю, хотя хотелось бы не подготовки, а сразу проверки навыков. Не хочу терять время. Запомни, подготовка — это основа всего, — Воронов посуровил. В экстренной ситуации ты не взлетишь до высоты своих ожиданий, а упадёшь на уровень подготовки. Нас и так готовили, — заметил я. Всего два месяца. Мы уже собираем мастеров спорта и специалистов-реконструкторов, которые учат пользоваться холодным оружием. А еще ты должен научиться понимать команду без слов. Это успеется. Сейчас хочу посмотреть, что ты можешь. Мы быстрым шагом прошли в здание. В нем оказался актовый зал, для которого, кажется, обчистили все ближайшие спортивные клубы. Силовой тест. А как же характеристики, напрягся я... Ведь все еще не до конца понимал, сколько у меня должно быть по такой системе. Ученые уже заметили, что повышение характеристик по-разному сказывается на одаренных. Пол, комплекция, возраст и дар заметно влияют на эффективность повышения этих цифр. Кстати, как думаешь, наш мир на самом деле — это некая, скажем, симуляция? Есть теория. Я знаю о ней, перебил я, чтобы не заставлять объяснять сейчас. Догадка ученых, что вся Вселенная — Это, по сути, пучок информации, работающий на самих принципах реальности. Ею объясняют и ограничения скорости света и некоторые квантовые эффекты. и Нет, я думаю, что система на самом деле — это просто датчик и вспомогательный механизм. Мне что, просто поднять максимум? Главное, не надорвись. Ещё будет тест скорости реакции стометровка. Воронов, что хорошо для меня, потратил своё время, разводя всех остальных в очереди. В итоге, вопреки тому, как меня пыталась остановить полная женщина и какой-то качок, я снял с подвеса штангу на 150 кило. Пару раз поднял и опустил, размяв руки и положил обратно. Должен сказать, я отвык видеть лица людей. Но их шокированные выражения оказались мне бесценными. «Приятно, когда на тебя смотрят с уважением, потому что ты превзошел их ожидания». Все повторилось на тесте реакции. Нужно было пять раз как можно быстрее нажать кнопку, когда экран меняет цвет. Средняя скорость реакции — 60 миллисекунд. У обычного человека, кстати, норма около 200. У тренированного доходит до 150. Хотя, я думаю, у меня еще меньше, просто оборудование глючит. Но это еще одно доказательство выхода одаренных за рамки человеческих возможностей. В общем, по всем физическим параметрам я улетел в небеса. Попутно послушал о плюсах намечающейся службы. После проверки Воронов посмотрел на часы. «Успеваем. Теперь посмотрим на твои основные навыки. Тест может немного затянуться, поскольку антимагов мы еще не встречали». «Да как бы их нет. Мне нечего было сказать на это». «Конечно же, я получил полное недоумение, взгляд и пояснил. У меня нет каких-то особых защитных или атакующих способностей. Все навыки пассивные. Дела». И нет вариантов открытия. Увы, может, нужно выполнить какие-то особые условия? Я снова ткнул пальцем в небо. Даже посланница отметила редкость моего дара. С одной стороны, необычно, а с другой объясняет такой баланс силы. Хорошо, пусть поставит у себя прочерки. Что надумал? Воронов ждёт моего согласия, но он не заставит меня принять импульсивное решение. Признаюсь, пока не решил. Я понимаю все достоинства однако вместе с тем предпочел бы более частную команду. У меня ведь ещё родители есть». Воронов сделал такое лицо, как будто всё понял и кивнул. «Боишься, что тебя пошлют куда-нибудь на Дальний Восток, а тут случится прорыв? Проекты защиты родственников одарённых тоже есть, но главное — не умри». Телефон майора зазвонил, и он моментально ответил. «У аппарата, вот собаки. Да, сейчас выдёргиваю доступных и вылетаем». «Могу помочь», — предложил я, когда звонок завершился. Воронов окинул меня взглядом, сведя брови, но качнул головой. «Нет, армия — это прежде всего порядок. Ты не обучался. Уровень твоих навыков до конца не выяснили. Необычный класс. Но сейчас экстренная ситуация. Есть ли время на долгие проверки? Разве вы срабатывались?» «Моя стратегия не сработала. Пожалуй, с их позицией всё пока логично». Физической мощи мало для выживания, а остальное я показать не мог. Всё так. И потеряли много людей в первые два дня. Причём ты… Ладно, нет времени. Ситуация, правда, экстренная. Мужчина поймал пробегающего мимо старшего лейтенанта. Этого юношу отвезти к выдвигающимся группам. Заткните любой недобор. Пусть разбираются на месте. Алексей, дай телефон. Я протянул аппарат, давно использующий другую сим-карту а не ту, номер который передал родителям. Объяснял смену потери при тренировке. Воронов быстро набрал номер и позвонил, поделившись личным контактом, а затем убежал. Лейтенант смерил меня недоумевающим взглядом и приказал следовать за ним. Мы ушли от гомонящей толпы к парковке, где он передал меня другому старшему лейтенанту. Боже мой. Так, никаких «я хочу домой» и прочего во время задания. Можем уехать и на и на 200 километров. Вполне реально полевая ночевка. Если не готов, отказывайся сейчас». «Никаких проблем». Я, пожал плечами окинул взглядом большое поле. Минивены, военные джипы и обычные внедорожники загружались припасами и людьми. Я сразу заметил много следов застарелой крови. Из одного словно специально на носилках вытаскивали мужчину без руки, а из другого черные мешки. Старший лейтенант проследил за моим взглядом и снова уставился на меня. Я же видел слишком многое. Хотя понимание, что это люди, меня задевало. Силы человечества таяли. Мы не знали, будет ли вообще происходить пробуждение новых одарённых и в каком возрасте это случается. Все маги пробудились разом. Подкрепление у Земли не предвидится. Также на площадку вдали садились вертолёты. Но это, видимо, для более сильных групп. Это же ты. Мы с лейтенантом повернулись к источнику радостного возгласа. К нам бежала молодая, спортивно сложенная рыжая девушка в военной форме с мечом в довольно неказистых ножнах. У меня примерно так выглядели первые образцы, сделанные, пока я изучал ремесло. Она широко улыбалась, рассматривая меня. «Вы знакомы?» — спросил лейтенант. «Да нет», — вроде произнес я. «Эм, а кто ты?» Рыжая захлопала ресницами, но тут же пришла в себя. «Точно, наверное, ты меня в таком виде не узнал. Я сама копье увидела. Я Наташа, ты с нами порубил орков». «Ах, теперь вспомнил девушку с молниями. Похоже, она опередила меня в присоединении к отрядам противостоящим монстрам. Кстати, тех существ назвали так же, как я». «Орков?» — удивился лейтенант. «Да, он боссу одним ударом срубил голову». Лейтенант окинул меня оценивающим взглядом. «Неплохо». Иди командой Сверидова. Им подкрепление не помешает. Если правильно помню... Он открыл планшет. Зачистка пролома недалеко от Сергиева Посада. Открылся недавно. Монстров отпугнули местные силы обороны. Пошли, познакомлю с командой. Моего мнения не спросили. Наталья потянула меня за руку к команде, в которой я заметил еще несколько смутно знакомых лиц.